Одежда ее тоже чем-то напоминала школьную форму. Узенькие брюки, разрезы на лодыжках, но она не понимала, что летний сезон закончился. Оделась так, я в этом уверен, лишь для того, чтобы не привлекать к себе внимания, спрятаться от чужих взглядов. Но на террасе кроме нее сидели только две женщины и обе в теплых твидовых юбках по погоде. Она с легкой завистью посмотрела на них, когда официант провел ее мимо нашего столика к другому, стоявшему ближе к морю. Длинные ноги в узких штанинах двигались неуклюже, словно их против воли выставили на показ. «Юная новобрачная!» — прокомментировал Тони. «И уже брошенная!» — удовлетворенно добавил Стивен. Представьте себе, ее зовут Пупи Трэвис. Необычное имя. Ее не могли так окрестить, если, конечно, родители не нашли очень уж либерального векария. А его зовут Питер. Чем занимается, непонятно, но, думаю, определенно не военный, не так ли? Да, точно не военный. Возможно, его работа как-то связана с землей. От него идет такой приятный запах. Эрбаль. Да, именно. Травяной. Вы, похоже, знаете о них все, что только можно. Вставил я. Перед обедом мы заглянули в их регистрационную карточку. У меня такое ощущение, что вчера вечером они не сливались в страстных объятиях. Тони поверх столов посмотрел на девушку, и на его лице отразилось что-то очень похожее на ненависть. — Нас обоих тронула его невинность, — заметил Стивен. Чувствуется, что ему привычнее общение с лошадьми. — Он принял томление в промежности всадника за нечто другое.